Глава 40. Три года спустя. Ева. У меня есть мой личный ангел-хранитель, мой домиен. Не говорю «муж», потому что брак в традиционном понимании для нас недоступен. Но фактически мы живем как супруги. Делим постель, зеркало в ванной, мыло, душ, завтраки и ужины. Мы проживаем свое время вместе. У нас общие планы на будущее. Мечты и цели. Но мы никогда не сможем быть нормальной парой. Над нами всегда будет давлеть мораль. её вес искажает некоторые моменты нашей жизни, делая отличной от той, какой мы проживали бы, не будь между нами трагической кровной связи. Демиен не позволяет ласкать себя. Я могу целовать его лицо, губы, но на этом зона дозволенности заканчивается. В его голове, подобно опухоли, выросла табу граница которого почему-то пролегает именно на этой территории. «Какая разница? Я ведь делала это раньше и отлично все помню. Спорю с ним, потому что от моей морали не осталось и следа». Он долго смотрит своими умными глазами в мои и объясняет. «Мне сложно совсем без секса, но без остального я вполне могу обойтись». Демиан не позволяет мне травмировать свою мораль, но сам ласкает меня без ограничений. На мои протесты отвечает «Мне это нужно». И я соглашаюсь со всем, с каждым его словом, мнением, желанием. Я не верю в Бога, я верю в Дамиена. Он мой мир, моя вера и моя причина жить. Каждый мой день начинается им, и им же заканчивается. Дамиен принимает все наши решения, а я безоглядно верю в его правоту и мудрость. Как он скажет, так мы и делаем. Как считает приемлемым. Так и поступаем. Но иногда бывает тяжело. Чаще всего любые перемены в его настроении оборачиваются для меня подавленностью и депрессией. Если он приходит домой уставшим, рассеянным, закрытым, я всякий раз возвращаюсь к мысли о том, что он несчастлив со мной. Я недостаточно или совсем не сексуальна, и домиен чувствует себя затворником, вынужденным находиться рядом с нездоровым человеком. Я не могу рожать ему детей и быть полноценной наседкой, женой. Из-за меня у него нет нужных, правильных друзей, остались только самые близкие. Он стыдится наших отношений, того, что по сути является семьей, но ни один из нас ни разу не произнес этого слова. Я замыкаюсь в себе и тону в боли. хлопачу молча на кухне, смахивая слезы, пряча их, чтобы он не увидел. Потом поднимаюсь в спальню или прячусь в одной из ванных, чтобы слить свои страхи слезами. Пока Домиен не находит меня. Он говорит, что я очень ранима и поэтому так реагирую на обычные, ничего не значащие моменты. Под его так подразумевается неадекватно, но вслух он никогда этого не скажет. Домиен особенно крепко и долго обнимает меня и всегда просит прощения за свою слепоту. Объясняет задумчивость или плохое настроение проблемами на работе рассказывает в деталях, что именно произошло, называет имена, места, события и обстоятельства, им сопутствующие. Мы оба с ним знаем, что я психически нездоровый человек. Он взял на себя ответственность за мою поломанную душу, и, несмотря на то, что из нас двоих доктор я, лечит он. Вылечить меня полностью, наверное, невозможно, поэтому на лекарствах я живу в стадии постоянной ремиссии. В списке медикаментов – поцелуи, объятия, ласки, искренние улыбки, которые я нюхом и щейки отличаю от искусственных. Но самое действенное средство – секс и фраза «я люблю тебя». Последняя прямая реанимирующая инъекция в мозг. Мне нравится целоваться. Так безумно нравится. Дамия награничивает себя в сексе, но отдается без остатка поцелуем. Каждый, как маленькая жизнь, как фильм с началом, кульминацией и концом с десятками неожиданных поворотов и приключений наверное он решил для себя что в поцелуях нет ничего для нас запретного что табу на них не распространяется домин тайна ведет дневник уединяется в библиотеке когда я сплю пишет от руки в зеленой тетради свои мысли и прячет их в кресле под сиденьем я понимаю что зеленая тетрадь его личный психотерапевт и их встречи нерегулярным Он пишет своим печатным почерком совсем небольшие откровения самому себе, выплескивая накопившуюся усталость, а иногда и отчаяние. В его словах – сожаление от допущенной однажды ошибки и ее последствиях. В каждой фразе, предложении – тяжесть чувства вины и терзания от того, что он не знает моей тайны. Однако глубоко внутри, в душе, он догадывается, что произошло нечто ужасное и непоправимое. Понимаю, обязан выяснить, что с ней случилось. Что именно так изломало ее, но боюсь идти до конца. Не уверен, что сам смогу вынести это знание, что захочу жить с ним. Он много говорит о любви. Это слово самое частое. Его много в предложениях и отдельных неоконченных фразах. Иногда просто написано «люблю». Люблю так сильно, что испытываю физическую боль от того, как мучается ее душа. Хочу дать ей облегчение, но не знаю как. А однажды после долгого неспешного секса тончайшим грифелем написал о нашей любви два лица. Мы любим друг друга, как брат и сестра, нежно и глубоко, осознавая необратимость кровной связи. И мы любим, как мужчина и женщина, одержимо желая близости». С каждым прочитанным словом, прожитым вместе днем, каждая обволакивающая уверенностью и улыбкой, поцелуем, объятиями и отпуская себя все больше и больше, осознанно и без сожалений погружаясь в зависимость. Только однажды мне довелось увидеть их рядом, моего Демиена и его бывшую жену, мать его единственного ребенка, Мэл. Мы приехали в Ванкувер на похороны. Крис разбился на мотоцикле, вылетел с моста в залив. Несмотря на то, что официально его смерть была признана несчастным случаем, Множество свидетелей указывали на самоубийство. Демиен нервно настаивал на расследовании. мэл упиралась. «Он уже умер, Демиен. Какая разница почему? Кому будет легче от знания причин? Мне нет. Я не хочу ничего знать». И хотя они обсуждали свои проблемы на повышенных тонах, перед моими глазами проплывали кадры совсем иного их общения. Из того злосчастного ролика. Она с огромным животом, и его ласковые руки на ней. Мне стало плохо. Демиен это заметил, скорее даже почувствовал. Когда чернота начала меня душить, он резко замолчал и взглянул на меня. И то, что он увидел в моих глазах, заставило его забыть о распрях с бывшей женой и необходимости расследовать причины смерти ее брата. Он, не раздумывая, направился ко мне, чтобы обнять. Демиен ничего не стал мне говорить. В такие моменты он часто теряется сам. Но страх в его глазах, боязнь снова лишиться нас, всегда толкает его в мои объятия. Он очень бережно ко мне относится. Прощает любые промахи. Никогда не злится и говорит только приятные слова. Он всегда меня хвалит. Всегда спрашивает, что у меня на душе, хорошо ли мне. Я знаю, что я больна. Знаю. Вернее, сейчас болезни нет. Но всем нам известно, что она лишь ждет часа себя проявить. Именно поэтому Демиен так осторожен. По этой причине оберегает. Старается от всего плохого укрыть, защитить, спрятать. И у него получается. Я давно уже не та Ева, что была раньше. Нет больше во мне дерзости, воинственности и способности отражать любой удар. Я уязвима. И только Демиен знает, насколько. Я доверяю ему. Потому что, зная, он больше никогда не предаст. Потому что теперь это будет все равно, что выстрелить мне в висок. Тело мое, может, и останется, но меня уже в нем не будет. И Дамиену это известно лучше, чем кому-либо. Он полностью осознает ответственность, и именно по этой причине так боится оступиться. После всего, что мы прошли, видя то, как он борется за нас, не допуская даже мысли сдаться, Я, наконец, отпустила себя, разжала внутренний замок и позволила ему войти. Ты – мой опиум. Домиен любил повторять это в юности, часто вспоминает и теперь. Но в этой жизни все иначе. На этот раз зависимая я, и моя точка невозврата давно пройдена. Я могла бы просуществовать всю жизнь толстухой, заточенной в страхе и воспоминаниях о потерях. Но Домиен пришел вовремя. вытянул из провала в сознании. Встряхнул и заставил жить. «Помнишь, ты однажды сказал, что мать любила меня? И ты это просто знаешь. Можешь теперь сказать, почему?» «Могу». «Почему?» «У нас с ней был разговор. Не раз вообще-то. Но именно после одного особенного я понял, как сильно на самом деле она тебя любит. Нас обоих». «Ну же, что она сказала?» Он делает долгую паузу, будто собирается с мыслями или никак не может решиться. Наконец это происходит. Мэл с самого начала хотела ребенка. Не то, чтобы я был против. Просто, наверное, еще не созрел для отцовства. Но она настаивала, предупредила о возможных проблемах с зачатием и сказала, что чем раньше мы начнем, тем больше у нас будет шансов. «Ты ведь знаешь, они с матерью всегда дружили». И именно это, наверное, я и не мог простить эни Хотел, чтобы она была ласковее и добрее с тобой. Тебе это было нужнее, чем моей жене. Но мать этого не понимала. Я ненавидел ее, поскольку считал, что она тебя не любит. Так я думал до определенного момента. В общем, после двух попыток мы были вынуждены, как ты знаешь, прибегнуть к искусственной фертилизации. Врачи пообещали Мэл, что с этим методом все получится быстро. И та похвасталась матери. И вот уже накануне этой процедуры Энни позвонила и сказала, что хочет поговорить со мной. «Наедине». Мы встретились, и она почти сразу призналась, что предмет разговора – наши смел-планы родительству. Она попросила не торопиться, подумать, взвесить и прочее. «Я привёл наши смел-аргументы», – она слушала и кивала, а потом вдруг растрогалась. «Да, Ева». Она плакала и сказала мне кое-что. «Что?» Что не уверена в правильности их с отцом поступка. «Какого?» Демиен выпрямляет спину, вытягивается, суетится, будто хочет отвлечь меня от смысла нашей беседы. Речь была о том, как они нам рассказали. Она считала, что сделать это нужно было иначе. Чтобы... «Что?» Чтобы мы могли спокойно все обдумать и вместе решить, что делать дальше. Кто его знает, что правильно, а что нет? Кому что на роду написано? Это были ее слова. Она, скорее всего, о тебе думала, когда это говорила. Нет, Ева, о тебе. Я был увлечен работой, пропадал сутками на съемках, в то время мне было не до хандры. Уже уходя, она попросила не публиковать наши смел-личные фото в сети и прессе. Я ответил, что контролировать это сложно. Все это – часть пиар-компании моего имени как бренды. Люди всегда хотят личных и даже интимных подробностей. И пока они говорят о тебе, фильмы продаются. Знаешь, что она на это ответила? Что? Ева важнее твоих фильмов. Так и сказала? Да. Я стал допытываться, все ли с тобой в порядке, и она ответила. Ты справился, а она так и не смогла. И сейчас ты ее топишь. Этот разговор случился незадолго до аварии. Уже после того, как я приходила к тебе, помогая ему закончить мысль. Да, вздыхает. И я чувствую ладонь на затылке. Мгновение, и моя голова прижата к его груди. Он нежно целует мой лоб, переносицу. Ева, не прощай меня. Никогда не прощай. Помни, что я сделал, но и дай шанс исправить. Ты уже исправил? Выдавливаю. Нет, только пытаюсь. Ты не позволяешь, не впускаешь меня. Это правильно и разумно. Но если ты не сдашься, у меня ничего не выйдет. А я хочу одного. Помочь тебе. Нам обоим.